Шурыгин. Заместитель начальника управления военной контрразведки ФСБ генерал Шурыгин уже второй час перелистывал личное дело подполковника ФАПСИ Ракитина. Ничего настораживающего в лежавших на его столе документах он не обнаружил. Заурядный офицер, технический работник происхождением из рабочей среды, никаких взысканий и компромата. Единственное «но» — расторжение первого брака. Причина — внезапная любовь, и, как ее следствие, брак номер два, построенный, по имеющимся данным, на чувстве, а не на расчете. Что же, эмоциональный молодой человек, что плохо, но не смертельно. Тем более, выдающаяся карьера этому шифровальщику явно не светит. Получит, если сподобит Бог полковничьи погоны, и по выслуге отправится на пенсию. Хотя ничего он уже не получит, кроме значительных неприятностей, о которых еще не ведает. Да и он, Шурыгин, тоже не готов покуда оценить реальную степень тяжести таковых неприятностей, чей диапазон весьма широк от простого увольнения со службы до расстрела?» Брякнул телефон внутренней связи. Голос адъютанта доложил учтиво и бесстрастно. «К вам из службы безопасности ФАПСИ!» «Да, проводите!» Он поднялся из-за стола и, с трудом выдавив из себя деланную улыбку, пожал руку полковнику Сарычеву, старому сослуживцу, ныне занимавшемуся контрразведкой ФАПСИ. «Времени мало, Егорыч!» — сказал он, усаживаясь напротив собеседника за длинный стол совещаний, тянувшийся своей полированной гладью через весь кабинет едва ли не до входной двери. «Так что сразу берем быка за слабое место!» «Вот, слушай!» — щелкнул клавишей магнитофона. Раздался женский приглушенный голос, чуть картавящий, будто слова шли из пережатого пальцами горла. «Приемное ФСБ. Хочу сообщить. Подполковник службы ФАПСИ Ракитин Александр Николаевич четыре дня назад вернулся с частной поездки с США, куда летал нелегально под чужой фамилией, сроком на месяц. Был на Гавайских островах». Гудки отбоя. Шурыгин нажал клавишу, остановив пленку. «Так», — сказал Сарычев, пригладив в волнении лысину. «Это, как понимаю, только начало». «Да», — кивнул Шуругин, — «кое-что мы уже проработали». «Слушаю». Дамочка звонила из телефона автомата, пытаясь изменить голос. Но эти детские ее приемчики, конечно же, не прошли. «Кто она?» — спросил полковник равнодушно. «Ну?» — Шурыгин устало усмехнулся, словно бы пропустив вопрос мимо ушей. «Ты же понимаешь, за таким звонком всегда стоит банальный мотив. В данном случае мотив следующий. Подсидка по службе. Ракитин работает вместе с приятелем своего детства, юности и уже проходящей, увы, молодости, неким Семушкиным. Так?» «Совершенно верно. Далее, в скором времени, Ракитин должен командироваться за рубеж». Ну, я посмотрел на состав подразделения, где служит, не знаю уж какой там верой и правдой, и легко вычислил космонавта-дублера. Остальное было делом техники». Супруга Семушкина с бесцветной интонацией в голосе заключил проницательный Сарычев. «Быстро ухватываешь», — одобрительно качнул головой Шурыгин. «Его поездка в США подтвердилась. Иначе, Егорыч, я бы тебя не потревожил». «И что теперь?» — спросил Сарычев настороженно. «Ну что, что? Коль скоро данное дело попало к нам, мы его и продолжим раскручивать, думаю. Но тебя по старой дружбе хочу поставить, во-первых, в известность, дабы дурачком в глазах своего руководства ты не выглядел, а во-вторых, давай думать о взаимодействии. Как твое мнение?» Сарачев вновь пригладил неторопливым жестом свою лысину, на которой отчетливо проступил пот. Шурыгин знал, ох, как хочется сейчас собеседнику попросить это дело в свое ведомство, и многое бы он за то дал. Да поздно, брякнула дура баба по доступному любому гражданину телефончику. И уехал паровозик доноса в жестко обозначенном направлении уже безвозвратно. И подарков от военной контрразведки ожидать не приходится. Спасибо, что хоть в курс дела ввели. Огромное спасибо. — Чего еще по этому визиту в США? — спросил Сарычев, стараясь выдержать бесстрастную интонацию. — Какие подробности? — А никаких пока, — ответил Шурыгин. «За гранпаспорт на фамилию Михеев подполковник Ракитин хранит у себя в письменном столе в бумагах. Наши ребята уже сделали фотокопию. Теперь пытаемся через своего человека в американском посольстве достать данные выездной анкеты, чтобы узнать, кто его приглашал. Ну, что еще? За тобой, Сарычев». Думаю, вопрос технического обеспечения разработки. Нашпигуй квартиру этого супчика так, чтобы каждый шорох писался. А наружное наблюдение беру на себя. Кроме того, составляем совместный план действий. Все, пожалуй. Версия тут одна. Его вербанули американцы. Кстати, выяснено, за ним еще две поездочки висят. В Стамбул и в Прагу. «Ему скоро надо по телевидению клуб путешественников вести кивнул Сарычев. «Но почему ты упускаешь еще пару вариантов? Вдруг он в Штаты как инициативник полетел? Или же решил, раздолбай, попросту на них поглазеть?» «В Штаты? Как инициативник?» — повторил Шурыгин с ядовитой иронией. «Мол, на месте с собою поторгуем?» «Нет, Егорыч». И насчет раздолбая тоже очень сомнительно. Мы ведь еще один существенный нюансик прояснили. Билетик, по которому он летал оттуда из-за бугра, ему заказали. И там же его оплатили. Компанией Дельта он летел. Причем, замечу, первым классом. Уточнение, думаю, излишнее? Да. «Американский дядюшка-миллионер в его анкетах не фигурирует», согласился удрученно Сарачев. «А первый класс — это деталь, верно?» «В общем, давай, коллега, смотри, к чему он в принципе был и есть допущен, и будем осмысливать потери». «А насчет перевербовки?» — спросил Сарычев. «Им же он весьма интересен в качестве шифровальщика в нашем посольстве. «Ну и это прикинем», — произнес Шурыгин без энтузиазма. «Хотя вряд ли. У этого типчика одна перспектива. Стенка. По крайней мере, так мне видится дело сейчас. С другой стороны, ну, в общем, посмотрим. Да, кстати, а ты-то о нем какого мнения?» «Шифровальщик высочайшего класса. Талантливый, говорят, математик». Сарачев поднялся со стула, в очередной раз проведя ладонью по влажной лысине. Избегая его рукопожатия, Шурыгин вернулся за свой начальственный стол. — Будем на связи, — буркнул, снимая трубку телефона. — А пока соединись с Власовым из моего второго отдела, он в курсе. — Да, и с бабой этой поработать надо. — Хотя я ею займусь лично. «Агент на перспективу!» <смех> — усмехнулся Сарычев. От ответа на данный вопрос генерал Шурыгин воздержался. «Приветствую вас!» — сказал он в трубку несуществующему абоненту, давая таким образом понять Сарычеву, что занят, и сегодняшний их разговор завершен. Когда за коллегой из ФАПСИ закрылась дверь, он положил трубку на рычаги и удовлетворенно закрыл глаза. «Что же?» Все, тут тьфу, тьфу обстоит очень и очень неплохо. Лавры по разоблачению агента противника так или иначе уже принадлежат ему. А Егорыч выполнит всю черновую работу. Причем выполнит ее с энтузиазмом, дабы не попасть под обвинение в том, что прохлопал у себя под носом опасного врага а потому не придется на эту работу отвлекать его Шурыгина и без того под завязку загруженных сотрудников». Он посмотрел на свой гороскоп. Кружок, разбитый на четыре части, обозначавший сегодняшний день, был окрашен однотонно зеленым цветом, да к тому же еще и отмечен жирным плюсом. «Точно, порою эти хреноманты попадают в десятку». Астрология была слабостью генерала Шурыгина. «Да, кстати». Он вновь вернулся к личному делу Ракитина. Отыскал дату его рождения. «Так, стрелец...» «Что же, соответствует...» «Любитель путешествий...» «Ха-ха...»